Этот просоленный ветрами и брызгами моряк знал, что делает, и без сомнений умел добиваться своего, иначе просто не стал бы капитаном в среде таких же, как сам. «Что ж», — ответил Александр также спокойно, — «показывайте каюту». Дядя взглянул на него вопросительно, пришлось успокоить его встречным взглядом, мол, все в порядке, не вмешивайтесь. Дядя внял. Ральф тоже сообразил, что принц принялся реализовывать пока не озвученный план, а Исмаэль Джуда, по-видимому, был слишком измучен недавними передрягами, чтобы хоть как-то среагировать в рамках ему дозволенного. Каюта оказалась даже меньше, чем на Гаджибеи. Скорее всего от того, что практически в то же пространство под Ютом их втиснули две. По правому борту уже успела заселиться Альмея. «Заплатите ему, дядя», – велел Александр, – и, видя, что Фример готов вступить в пререкание, осадил его, схватив за локоть. «Пожалуйста!» Они снова встретились взглядами, и упрямец Фример снова хвала небесам внял. «Держи, ахламон процедил он и бросил под ноги Джекеру монету. К удивлению альбионцев, Джекер-капитан даже не шелохнулся, дабы поймать деньги а звякнувшую и укатившуюся в угол монету подобрал второй и то лишь после едва заметного знака этого мало сказал джекер капитан спокойно мельком взглянув на альбионский пенс еще две такие же фример набычился но александр вновь схватил его за локоть и что есть силы сжал сущий грабеж клянусь девой лусией басом возмутился фример Но еще две монеты под ноги Джекером все-таки швырнул. Подобрал их опять-таки второй. «Вселяйтесь», — милостиво разрешил капитан Келикий. «И в следующий раз не швыряйте деньги, словно подаете нищим». Он и его помощник развернулись и ушли наверх. Плюгавый куда-то юркнул ранее. У кают остались только альбионцы, Ральф и Альмея спасибо что не стали с ними спорить поблагодарила девушка и вдруг трижды шагнув приблизилась к александру почти вплотную и впредь не вздумайте спорить с капитаном или матросами шепнула она едва слышно ждите до темноты я потом все объясню умоляю вслед затем альмея отпрянула и торопливо скрылась в своей каюте все произошло невероятно быстро никто не успел их глазом моргнуть Странно, но слова девушки Александр воспринял лишь во вторую очередь. Главное, что принц почувствовал при этом, прикосновение ее щеки к своей и легкое движение губ Альмеи, почти коснувшихся его уха. Альмея была далеко не первой особой женского пола, оказавшейся так близко к Александру. Однако именно ее прикосновение необычайно взволновало его вдруг и сразу. Однако уже несколькими секундами позже Александр осознал отчетливо и бесповоротно главное все-таки слова. А прикосновение при всей их волнительности и влекущести, увы, второстепенны, по крайней мере, сегодня. Киликия вскоре поставила паруса и взяла курс Мистрали на северо-запад. Менее чем через полтора часа после того, как верхушки ее мачт скрылись за горизонтом, мимо Амасры, эдак в полумиле от берега, прошли Баркентина Дева Лусия и Кетч Иска. Они шли Леванте на восток. Остаток дня промелькнул незаметно, невзирая на то, что каждая секунда тянулась будто бы целую вечность. Так бывает, когда нервы натянуты, а внимание обострено. Александру было знакомо подобное состояние. Тольп умел впадать в него, когда нужно, и Александра учил тому же на тренировках. Джекеры демонстративно не замечали пассажиров. И те, кто нес вахту, и свободные. Первые занимались делом, вторые резались в карты на палубе у самой мачты. Александр понаблюдал. Экипаж Киликии насчитывал около сорока человек, плюс-минус двое-трое. От Ральфа и Кассата Джекеры вообще шарахались, поэтому оба сразу же убрались на самый нос. Джуда с солдатами и матросами Гаджибея расположились рядом, в носовом кубрике, который неохотно для них освободили. Капитан Фример с принцем после недолгой рекогносцировки заперлись в каюте. Дядя попытался было выведать планы Александра, но тот посоветовал ему лучше выспаться. Пожав плечами, Фример, не раздеваясь, повалился на покрытый не слишком чистым тюфиком рундук и вскоре уже заливисто храпел. Александр дремал в полглаза. Дважды приходил Исмаэль Джуда, предупредительно стучался и выяснял, все ли в порядке. В первый раз он намерился было подежурить у каюты, но Александр и его отправил отсыпаться, велев с началом сумерек позвать Ральфа и вернуться. Джуда, скрепя сердце, ушел. Однако спустя часа три наведался еще разок. На закате Джекеры, к удивлению Александра, подали ужин. Если, конечно, можно было назвать ужином краюху влажного хлеба и миску острой похлебки из бобов. На всякий случай принц справился, накормят ли его людей. Джекер Юнга на ломаном имперском заверил, что накормят. Добросовестно умяв свою порцию, Фример вновь захрапел. Александр же пребывал в прежней полудреме. Вскоре, как и условливались, пришли Ральф и Исмаэль Джуда. Александр велел им присесть на сундук-обманку в углу и ждать. В каюте царили вязкие сумерки, и каждая секунда по-прежнему тянулась бесконечно. А тихий стук в дверь все равно застал врасплох. «Кто там?» Негромко и сонно спросил Александр. Вместо ответа дверь приоткрылась, и в каюту скользнула Альмея. Александр чиркнул кресалом, зажигая лампу. Мрак немного расступился, хотя углы каюты по-прежнему утопали в темени, Ральфа и Джуду было почти не рассмотреть. Альмея успела переодеться, во всяком случае Альк и Шаровары на ней были другого цвета, чем в Амасре. Алекс, прошептала она, плотно затворив дверь. Бегите отсюда. При пупе, при корме закреплена лодка. Я велела Пичу спрятать там воду, сухари и весла. Режьте веревки только одновременно. Там ни высоко, ни не перевернётесь. Я понимаю, что это безумие, но здесь вас просто убьют. Убьют? – переспросил Александр. Да, убьют. Балван Пич привёл не ту с Антону. «Меня они не тронут. Долго объяснять, почему. На вас и ваших людей они сговорились напасть перед рассветом, когда сон особенно крепок». «А вам-то это откуда известно?» Голос принца прозвучал в меру подозрительно. Девушка всплеснула руками. «Ах, да какая разница! Я пытаюсь спасти вас, Алекс! Бегите немедленно, иначе вас убьют на рассвете, невзирая на титулы и происхождение! А почему я должен вам верить?» «Потому что вы спасли мне жизнь, и я пытаюсь отплатить тем же». «Да глядитесь же вокруг! Неужели не видно, что это пиратская сантона?» Александр с сомнением покачал головой. «Странно, но вас это нисколько не смущает». «Да поймите же, меня они не тронут из-за моего отца!» «Хорошо», Александр неожиданно для всех прекратил спорить. «Ступайте к себе, мы попытаемся». «О небо, благодарю вас!» – выдохнула Альмея, прильнула к Александру, поцеловала его в щеку и исчезла так же стремительно, как появилась. На этот раз прикосновения джалитинской красавицы Александра почти не взволновали. Наверное, потому что душою он был уже с головой в собственном замысле, а в минуты опасности нет места мыслям о любви. «Дядя, Исмаэль, Ральф, начинаем действовать». «Что, бежим?» — хмуро осведомился Зимородок. «Другие пусть бегут. Захватываем корабль. «Исмаэль, ты знаешь, что делать. Ральф, держитесь рядом с нами и помните, пленных не брать, трупы за борт. Дядя, спокойнее, я владею шпагой, и ни слова против. Наше дело вахта». «У нас есть минута», — справился Ральф без малейшего удивления. «Я позову касата». С десяток Джекеров он точно уделает, если проникнется, а при счете 40 против 11, да при одном у нас раненом, это неоспоримый плюс».